Соседи, — удивился Бугаев, — и сказал шоферу, — подъедешь гудни. Шофер кивнул. Они пошли по пешеходной асфальтовой дорожке, проложенной через сосновую рощу. Деревья росли здесь густо, тянулись к свету молодой порослью, и домов почти не было видно. Только слышались крики и веселый гомон детей, звуки музыки. Ветерок наносил горековатый запах чуть подгорелой каши. «Пионерский лагерь?» — спросил Бугаев, прислушиваясь к напомнившим детство звукам. «Детский сад. У нас каждое лето не поселок, а республика шкит. И детсады, и лагеря» — в голосе Аникина слышались недовольные нотки. «Работки подваливают. Один сбежал, другой заблудился. Да родители еще». «А что родители? Ну как что?» Приедет в воскресенье папаня дитё проведать. Встретит другого папаню. А третьего найти, пару пустых. Вот ты про что. Пьют, значит? Лейтенант пожал плечами и вдруг сказал со злостью, «Я бы этих пьяниц!» И показал крепко сжатый кулак. «Здоровенный тебя кулак!» Подмигнул Бугаев лейтенанту. «Да нет, я серьёзно. Побывал недавно в одном интернате». «Для дебильных детей. Там такого шума не услышишь». А Никин кивнул в ту сторону, где за соснами гомонил детский сад. «Забор двухметровый. А дети и дебилы, и уроды, как в кошмарном сне. Главрад мне рассказывал, большинство в пьяном грехе зачаты. Два парня, хватит Павел Сергеевич, душу травить». Лейтенант обиженно замолчал, Бугаев устал, неловко за свою резкость, и он сказал, «Потом мне как-нибудь доскажешь. А сейчас забивать себе голову уродами не время, а свои уроды. Почищай их. Некоторое время они шли молча, потом Бугаев сказал, «А зря ты, Павел Сергеевич, о ты, Мышкиной, жильцов не проверил в прошлый раз». Блошкины, поправил Аникин, «ну, убложкиной». «Какая разница?» Аникин засмеялся. Блошкина. блошкин это феномен!» «Ты чего заливаешься?» «Станя увидите!» а Остальную дорогу они опять молчали. И только перед большим двухэтажным домом Аникин остановился и сказал тихо «Ее дом!» блошкиной И кивнул на густые заросли сирени в отдалении. «А там домик Тагиева!» «Пойдем в этот!» — хмуро сказал Бугаев, разглядывая сильно обветшавший дом Блошкиной. Похоже, что строили его еще до революции. Весь он был вычурный, с балкончиками, с двумя башенками, с остатками ажурных деревянных кружев под крышей. Но старые бревна кое-где подгнили, и были залатаны кусками фанеры, полосками жести. — Ничего себе, Домина! проворчал Бугаев под нос поднимая след участковым на зыбкое деревянное крылечко. «Он что же, весь твоей Блошкиной принадлежит?» «Весь, Семен Иванович!» Аникин постучал в дверь и, обернувшись к майору, хотел еще что-то добавить, но дверь тут же раскрылась и выглянула невысокая круглолицая старуха. «Здравствуйте, гражданка Блошкина!» — поздоровался Аникин. Старуха прищурилась подслеповато. Но Бугаеву показало, что она и так все хорошо видит. Глаза у нее были с хитринкой. Милиционер как. Участковый инспектор Аникин. Слышу, слышу, Аникин. Меня, кроме вас, никто гражданка не называет. Она прищерилась теперь на Бугаева. А Чернявый. С вами? Может, врач? Старший инспектор Бугаев. Молодцевато, с некоторым даже наигрышем представился Семен, пропустив мимо ушей слишком уж фамильярный эпитет. «Проходите, милые, проходите!» — пригласил Обложкина, распахивая дверь. «На веранду проходите! Да поосторожней ступайте! Не провалитесь! Рушится дом-то мой! Как и я, старая, рушится!» — А Нейкин, видать, уже бывал на этой веранде, потому что пошел уверенно по темному коридору. Старуха шла следом и сетовала сокрушенно. — Ай-яй-яй, не врач, значит, а я-то решила врач. — Да зачем вам врач? — Зинаида Васильевна, — спросил Бугаев. — Ух ты! И по имени-отчеству знаешь, — удивилась Блошкина.